Капитан Хейнкель снова надел фуражку, которую до этого держал в руках, чтобы ветром от винта ее не сдуло в море. Теперь он придерживал ее левой рукой, протягивая правую паули. Матрос открыл дверь. Харти Каянин чуть не скатился кубарем по крутой металлической лестнице, которая начиналась сразу за порогом, и громко выругался. Спустившись, они дошли до лифта по узкому коридору. Перед лифтом стояли двое матросов и высокий гражданский в белой футболке. Не требовалось большой проницательности, чтобы понять, что он водитель-дальнобойщик. Паула показала жетон. Водитель даже не взглянул и что-то сказал по-польски. И без переводчика было ясно, что он ничего не знает. Матросов капитан отослал, остальные зашли в лифт, который грохоча поехал вниз. На автомобильной палубе они тут же увидели грузовик с синими контейнерами. Харти Кайнин достал копию накладной. Намибия, громко сказал он водителю. Тот поматал головой и пожал плечами. «Хамбург! Хамбург! Harbor. Гамбург, Гамбургский порт", сказал он и махнул рукой в знак того, что не знает, куда контейнер отправится дальше. Этот, Харти Кайнин показал Паулина один из контейнеров. "Второй плывет во Францию", и на всякий случай уточнил у водителя. "France?" мужчина кивнул и добавил: «Леон Харти Кайнин жестами попросил открыть контейнер. Чуть помедлив, дальнобойщик взялся за створки. Вот чёрт. Вырвалось у Харти Каенина, когда двери открылись. Внутри оказались ящики с электроникой: мобильники, ноутбуки, мониторы и плоские телевизоры. Харти Каенин протиснулся вглубь. Здесь больше ничего нет. Хлам на переработку, констатировала Павла. Именно. Плывёт на африканскую свалку. А ведь много ещё в рабочем состоянии, вздохнул Харти Каенин. Особенно телевизоры. Их выбрасывают исправными и покупают с диагональю побольше. А в этих трубках разве нет редких металлов? Почему их не выковыривают? Удивилась Павла. Слишком дорого. Дешевле все сбагрить куда-нибудь в район Гвинейского залива, а там этот токсичный мусор растащат детишки. Давайте проверим второй, сказала Павла по-фински и повторила ту же фразу по-английски. Харти Кайнин потянул водителя за рука в футболке к другому контейнеру. Пока тот открывал одну створку, полицейский встав на сцепку между платформами, постучал кулаком в другую в надежде, что Джерри услышит и поймет, что помощь уже рядом. Звук Паули не понравился. Он не отозвался эхом, как в том голосовом сообщении Элли Нелехмусое. Контейнер не был пуст. Наконец, дверь открылась и взгляду Паулы предстали ряды картонных коробок, стоя на сцепке. Харти Канин попытался опереться на одну из них, чтобы забраться в контейнер. Но она оказалась слишком лёгкой. Потеряв равновесие, полицейский свалился. За ним последовала и коробка, упав на бок рядом с Харти Каенином. Коробка раскрылась от удара, и из неё вывалилась человеческая рука. "Твою мать!" заорал Харти Каенин. Он урванул картон, и на палубу со стуком посыпались другие руки. "Манекены", сказала Павла и проворно запрыгнула в контейнер. Стало ясно, что подобным содержимым набиты все коробки. Но должен же он быть на борту. Видимо, мы ошиблись грузовиком, разозлённо произнёс Картиканин. Паула достала телефон и нашла в списке вызовов нужный номер. Трубка Джерри по-прежнему была включена. Наклонившись вперёд, Паула прислушалась. Харти Картикан вернулся к дверям контейнера с электроникой, и вскоре оттуда раздался возглас, говоривший сам за себя. Джерри лехмосое на корабле не было, только его телефон. Их обвели вокруг пальца Пока они возвращались на верхнюю палубу, Харти Кайнен вполголоса перебрал весь словарь финских ругательств. Наверху у набрала медведя. Пилот сообщил, что вернуться в Хельсинки не получится из-за грозового фронта, но можно успеть долететь до Рессеборга и пересесть на машину. Медведь ответил после второго гудка. Паула посмотрела на горизонт, где солнце погружалось в морские волны, затем обернулась в другую сторону. Там клубились тучи. Зловещие, подсвеченные закатными лучами. Обрисовав медведю ситуацию, она попыталась дозвониться доренко, но тот не брал трубку. «Ребенок», — решила Паула. Она представила, как Ренко успокаивает плачущего пухленького малыша, хоть кто-то сейчас занят чем-то полезным. Ей непреодолимо захотелось расплакаться. Она не плакала уже много лет, слезы просто не шли из глаз, как бы она этого не желала. Тому, кто виноват, не позволено плакать. Он не имеет права на слезы облегчения. Сегодня уже вряд ли удастся найти Джерри, а это может означать, что его не успеют спасти. Паула почувствовала себя неудачницей. Она подумала об Элине, которая, по словам медведя, весь день не вставала с постели, и о Юхане, который, наверное, и сейчас пытается понять, приходится ли ему Джерри родным сыном. Но сдаваться было нельзя. Она взглянула на часы. Полночь. Сейчас она отправится домой, но лишь для того, чтобы немного вздремнуть. Харти Кайнин забрался в вертолёт. Его лицо выглядело таким же мрачным, как горизонт на востоке. После взлёта они с Паулой старались не смотреть друг другу в глаза. Паула попыталась собраться с мыслями. Очевидно, она что-то упустила. Рауха Колонда, которую с Юхан и Лех Лехмусоя когда-то связывали отношения, Джерри Лех Лехмусоя и сомнения по поводу того, кто его отец. Ханес лех мусоя, который незаконно завещал Раухи ферму. Лаури Ара, который получил сообщение от Колонда. Контейнер, который должен был стать произведением искусства, оказался смертельной ловушкой. Шум лапостей начал действовать на Паулу усыпляюще. Она позволила мыслям течь своим чередом, исчезать и причудливым образом появляться снова. Затем где-то на грани сознательного и бессознательного вдруг вспыхнула мысль: которую она тщетно пыталась ухватить утром. В свете этого озарения другие мысли начали выстраиваться в стройную цепочку. Паула открыла глаза. Она больше не чувствовала усталости. Она достала телефон и написала Лаури Ара. юрист должен рассказать, каким текстом Рауха сопроводила сообщение со Сканом.